Глава 944-я Император несколько минут просидел в тишине, а затем, вздохнув и помассировав виски, спросил в пустоту, «Что думаешь?» С противоположной стороны, прямо напротив картины, прикрывавшей тайный проход, в котором исчезла императрица, отодвинулась часть стены, Из темной ниши вышел никто иной, как дикой Шувер, глава тайной канцелярии. Он выглядел уставшим и немного раздраженным. Усевшись на тот же стул, где сидел недавний визитер императора, он отпил воды из того же стакана. Он знает о том, что Чин Аме – дракон. Императору Моргану пришлось ввести Шувера в полный курс дела и картины региона Белого дракона не сказать, что им обоим это понравилось. Моргану было не по нраву, что еще один человек теперь знал, как дела обстоят на самом деле, а Шуверу ему просто не нравилось ощущение, что он вовсе не грозная акула в местном пруду, в лучшем случае щука. Подобный щелчок по носу был одновременно и полезен, но и жутко болезнен». «Следовательно, знает и о стране драконов», — задумчиво протянул Морган, «но старательно делает вид, что не в курсе. Почему вы спросили с него клятву, мой император?» Морган, не отрываясь от созерцания картины, едва не шепча себе под нос, ответил, «Это показало бы, что и я знаю о том, что он знает». Хаджар Дархан юн и самонадеен но вряд ли он этого не понимает. — Понимает. И еще как, — согласился император. Но пока я не озвучил этого понимания, данный вопрос висит в воздухе, как шарик. Кто первый по нему ударит, лопнет его, тот и окажется в невыгодном положении. Дикой Шувер мысленно выругался. Он был неплох в интригах во всяком случае умел играть в подобные игры на уровне достаточном, чтобы возглавлять тайную канцелярию, но до уровня моргана бесстрашного ему как и всем остальным было еще очень далеко что мне не нравится продолжил морган раз за разом посылая в рот алые виноградины это понимает и сам дархан одно дело когда у нас под носом ходит ученик орна которым интересуется глава павильона «Волшебного рассвета». Совсем другое, что этот ученик не связан клятвами и знает, как двигать фигуры в нашей игре. Знает, как двигать фигуры. Из уст Моргана Бесстрашного это звучало не оскорблением, а довольно существенным комплиментом. Редко, когда древний интриган так о ком-то отзывался. «Впрочем, это пойдет нам на пользу». Улыбка, расчертившая лицо Моргана, заставила бывалого генерала, шпиона и палача вздрогнуть. Он был рад, что на пользу пойдет не он, а юный Хаджар Дархан. «Но перейдем к насущному. Ты разработал детали нашей маленькой мести, Дикой». «Да, да», — слегка заикаясь, ответил очнувшийся Шувер мы нанесем удар прямо в самое сердце их мануфактуры. «Значит, за нами следил глава тайной канцелярии», отметил про себя Хаджар, когда нейросеть выставила ему полный отчет о произошедшем. Причем, если бы не ее уникальные способности, заметить генерала Шувера не представлялось бы возможным. Будь Хаджар более эгоцентричным, Он бы подумал, что Шувер пришел туда по его душу, но вряд ли. У императора имелись и куда более важные и сложные дела, чем маленькая заноза в виде малопримечательного Хаджара Дархана. «Что с тобой, лысый?» Выйдя в коридор, Хаджар обратил внимание на то, как Эйнен забинтовывает свои глаза, причем поверх белой ткани проступали алые пятна. «Император очень силен», — только и ответил островитянин. Рекка, стоявшая рядом, победно усмехалась. Весь ее вид так и кричал «Я же говорила!». Хаджар был поражен едва ли не до глубины души. Впервые в жизни он видел, что нечеловеческие глаза Энена пострадали от того, что тот использовал их для наблюдения за кем-то. Хаджар обернулся и посмотрел на дверь, за которой в данный момент находился Морган Бесстрашный. Насколько же был могущественен правитель Дарнаса! «Ты знаешь магию крови, мой друг!» Хаджар перешел на диалект островов и, взяв под локоть временно слабовидящего товарища, повел его сквозь хитросплетение коридоров. «Как воспитано и галантно!» — в спину прокричала Рекка. «Сразу видно, что варвара можно вытащить с его севера, но не север из варвара. Выход найдете сами!» Хаджар никак не отреагировал на переиначенную, старую как мир и, видимо, присущую всем странам, мирам и народам присказку. «Знаю несколько заклинаний, не спрашивая друга, зачем и почему, — ответил Эниен. Но позже мне нужно отдохнуть». «Конечно!» Вместе они вышли из замка дворца, где их тут же взял в коробочку десяток стражей. Не расщедрившись на слова объяснения, они, не размыкая рядов, проводили адептов до самых врат ярости. Вдвоем миновав завесу, Хаджар с Эйненом едва не столкнулись с Дорой. «Что с тобой?» — охнула эльфика и, подхватив возлюбленного, провела ладонью над его глазами. «Тебе надо срочно к тете!» «И тебе привет, Дора!» — кивнул Хаджар. Эльфийка ответила резким, неприязненным жестом и потащила Энена вниз по проспекту. «Отец хотел с тобой поговорить, Хаджар!» — не оборачиваясь, обронила Дора. «Мы с Эненом будем тебя ждать у нас дома. У нас дома!» После возвращения с горы Нинастий у Хаджара не было возможности в нормальной обстановке обсудить с Сейненом какие-то личные моменты. Вот так, буквально ни с чего, он вдруг понял, что его друг не просто гостил в квартале эльфов, а жил там. Жил вместе с бывшей принцессой, ныне младшей наследницей клана эльфов. Подумал бы, кто из них, покидая море песка, что все так повернется. Да и это приглашение от короля эльфов. «Неужели всем так нужно со мной пообщаться?» — устало вздохнул Хаджар. «Ты даже не представляешь, насколько, Хаджи! Высокое небо!» Хаджар и сам не заметил, как оказался все в том же злополучном темном переулке. Из тени, как из двери, вышел уже хорошо знакомый Хаджару персонаж. Эмиссар князя демонов, повелитель ночных кошмаров, демон Хельмер. Одетый в свой живой хищный серый плащ, в прорезях которого виднелись клыкастые пасти и глаза, он ступал среди орды маленьких комочков страха, чьих-то кошмаров. Его лицо скрывало широкополая серая шляпа, из-под которой виднелся всего один алый глаз. В руках он держал красную, истекающую кровью сферу. Сроки поджимают хаджи. С порога, не размениваясь на дурашливость и игривость, вещал демон. — Пора выполнять твою часть сделки. — Таразе. — Именно они. Хельмер подошел ближе к хаджару. Тот не чувствовал исходящей от демона угрозы, но все же было немного не по себе. Мне нужны ответы, смертный. Что скрывают таразы и в чем их связь с нашим родом? Даю тебе сроку до конца декады. Когда небо закроет красная луна, я вернусь либо за ответами, либо за твоей душой. Хаджар выругался, грязно выругался. Хельмер же, демонически ухмыльнувшись, развернулся и направился обратно в тень. «Хельмер!» — тот остановился и обернулся. «Ты ничего не знаешь о том, как была разделена надвое моя душа? Тебя это не должно беспокоить, Хаджи. Ты сумел ее соединить, выжить и стать сильнее. Празднуй и не забывай про Таразов». И все же не сдавался Хаджар. Какое-то время они играли с Хельмером в гляделки, пока тот, вздохнув, не посмотрел на затянутые серыми облаками небо. Кажется, собирался дождь. «Знаешь, как я выжил, пройдя сквозь все эти эпохи Хаджи?» Хельмер вошел в тень. Он постепенно исчезал в ней, и лишь его глаз и сфера продолжали сверкать алым. Я никогда не лез в дела тех, кто может меня уничтожить одним своим желанием. Мой тебе совет. Забудь о своем вопросе и живи так, будто ничего не произошло. Хельмер исчез. Хаджар, оставшись стоять один, внезапно осознал, что Хельмеру что-то известно. И это что-то его пугало. Пугало эмиссара князя демонов. «Этот день просто не может стать хуже», — протянул Хаджар и развернулся в сторону улицы, но, не сделав и двух шагов, едва не столкнулся с Анис. «Что ты? Мне нужна голова!» — зеленые глаза девушки грозно сверкали. «Чья голова?» «Ты поклялся, Хаджар!» «Ты, Энен, Дора и Том! Вы принесли клятву, что поможете нам свергнуть моего дядю!» Пришло время выполнить эту клятву. А нет, всё-таки может.